Слава 32 -я. Кира До последнего, оставаясь в напряжении, не верила, что всё получится. Но мы стартовали. И он понял, что я сделала и где нахожусь, связавшись напрямую со Скайдером. Осталось убедить изменённых а потом его. Было страшно, даже жутко от одной мысли, что не справлюсь, не смогу доказать им всю ошибочность ожиданий, бессмысленность их планов и бесперспективность борьбы. Вспомнив ту озлобленную толпу красноглазых, напавших на Эндору, на миг усомнилась. Не заблуждаюсь ли я? Не поддалась ли эмоционально поспешному порыву самостоятельно отдавшись в лапы врагов и, что самое жуткое, приведя туда же Неймарца. Как бы я ни относилась к нему, в чем бы ни обвиняла, но уподобляться карателям и вершить суд я себя вправе не считала. Поэтому и выбора особого не было. Придется их убеждать, как угодно, но убеждать. Словно понимая, что сейчас творится в моей душе, Тарн легонько в безмолвном одобрении сжал мне руку, а Айкар бросил благодарный взгляд. Да, я же смогла убедить их в реальности своих замыслов, значит, и с остальными получится. Главное, не воспринимать их как что-то чуждое и априори несущее зло. Всё было, как в той визуальной записи, предоставленной мне скорым. Наш скайдер, управляемый ревуном, быстро, с явным намерением разбиться, устремился вниз. Стена стремительно приближающегося по курсу льда была настолько пугающе натуральной, что в момент предполагаемого столкновения с этой поверхностью я зажмурилась, подсознательно ожидая удара. Но нет. Мы очень плавно продолжали двигаться вперед. Распахнув глаза и уставившись на табло внешнего вида, была потрясена капитальностью сооружения, по специальным летательным тоннелям, которого мы неслись. Очевидно, эта база была здесь ранее. Невозможно за месяц небольшим создать подобное. Ревун, наконец, посадил корабль в огромном подземном куполе рядом с еще несколькими космическими судами и вопросительно обернулся ко мне. «Готова к встрече?» «Готова или нет?» а времени на сомнения не было. Неймарец дышал в затылок, и вдобавок я не знала, сколько времени понадобится на переговоры. Да и кто знает, устроит ли их мой вариант спасения. Да, готово, ответила я, уверенно подавая ему руку. Мы так и вышли наружу втроём, держась за руки. Ревун, Громила и я между ними. Скорый держался позади. Под куполом был привычный воздух, позволяя свободно перемещаться внутри без скафандра. Осмотревшись кругом, опять поразилась масштабности сооружения. Своеобразный, автономный, непроницаемый, огромный многосекционный бункер в центре, окруженный мощнейшими, непонятного мне назначения, электромагнитами, незнакомыми системами вооружения и странными источниками энергии. И вряд ли все защитные ресурсы, имеющиеся у измененных, были на виду. Впрочем, меня это мало заботило. Гораздо важнее была значительная по численности группа обитателей этого подземелья, которая двигалась в нашем направлении. «Не бойся, просто объясни все, как и нам», – прошептал Тарн, снова сжимая мою ладонь. Нас встречали мужчины. Определенно что-то иное я сказать о них не могла. Невероятно. Не представляю, какими были результаты всех этих опытов, но однозначно передо мной были наиболее успешные их плоды. Жуть. Понятно, почему для неймарцев так неприемлема идея использования их генома в попытке модифицирования иных рас. Я растерялась. Вперед выступил мощный мужчина, похожий на неймарца – Только вот легкая дымка, делающая силуэт немного размытым, выдавала и гены Айкара. «Я Лертан, лидер тех, кому удалось спастись. А ты та, кто дорога не им возглавляющему карателей?» «Нет», — уверенно возразила я. «Я та, кто знает, как получить шанс на спасение». Блин. Как встречали Гаяра, я наблюдала на специальном экране, устроившись в отдалении от посадочной зоны, в надежде успеть собраться с духом перед встречей с ним. На подлете к поверхности планеты Базы его перехватили два непривычных летающих объекта измененных и обездвижили. Исследовательская капсула внезапно резко дрогнула и как-то безжизненно зависла. Потом, накрытая странным синеватым лучом, исходящим от одного из кораблей, плавно поплыла вперед. Так она и была доставлена внутрь защищенной территории. Едва капсула опустилась, дверь отъехала в сторону, позволяя высокому неймарцу шагнуть вперед. Тут же, держась на расстоянии метра-двух, его обступил вооруженный конвой из самых смертоносных измененных. Но Гояр, скользнув по ним ледяным взглядом, быстро обижал взором открывшуюся картину и решительно двинулся вперед. Двигался он настолько целеустремленно и решительно, олицетворяя собой силу, непоколебимость и угрозу, что измененные не препятствовали, расступаясь перед ним. Словно ни в присутствии ненавидящих врагов, ни в окружении вооруженной охраны, ни под прицелами десятков видов оружия, с совершенно неприступным видом Игнорируя окружающих и угрозу расправы, он хладнокровно шел, и мне понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, что шел он ко мне. Наступила какая-то невероятная, давящая тишина. Все шокированно, даже с каким-то затаенным интересом наблюдали за гаяром, неумолимо продвигающимся вперед. Как можно идти, ощущая Столько бластеров и парализаторов, направленных в спину, в окружении тех, кто мечтает разорвать тебя на части, чувствуя их ненависть, злобу, ликование от пусть и относительной, но победы. Он шел, ни на миг не отводя взгляда от моего лица, не позволяя мне отвести глаза. Судорожно вздохнув, нервно переплела пальцы и, отчаянно пытаясь не дрожать, приготовилась к худшему. Это придется выдержать. Вспомнилось, как Крейван тогда в плену, всего лишь желая принудить меня подойти ближе, едва по ощущениям не вскипятил мне мозги. Что может ожидать меня за переход на сторону врага, было страшно даже представить. Но Гояр ведь мог и не лететь сюда, не останавливать первый рейд. Но после вчерашней ночи Я уже наверняка знала, что полетит, что небезразлично ему по-настоящему. Почувствовала его настрой, незыблемую уверенность в том, что он мой, а я его. Подойдя вплотную, неймарец ненадолго замер передо мной, прежде чем решительно ухватить за локоть и прижать к себе. Судя по хватке, мне не вырваться уже никогда. Ну, хотя бы не убил на месте». «Дайте нам поговорить». В привычной, безэмоциональной манере разнесся под куполом приказ Гояра. «Это он зря. Все и так на пределе. Впрочем, мне изначально была отведена роль посла, представляющего интересы противной стороны. Все отступили. Не ушли. Нет. Но относительное уединение и возможность общения нам предоставили. Уф!» «И?» Гояр тем же памятно знакомым по совместной работе ледяным взглядом выбил у меня почву из-под ног. Надо бы сразу сказать ему что-то такое, что-то важное. Я решила, что предпочту погибнуть с ними. Прошептала в итоге явную глупость. И? Есть возможность не уничтожать их, выпалила я основную идею. Нет, у них нет ни единой возможности. Оглянись. Их вид уже приговор. Все так же нейтрально. А если бы они не угрожали вам? Оля, сам факт их существования – угроза. Нам страшен не конкретно этот или тот. Страшна перспектива. Непредсказуемая вероятность последствий их существования. Гаяр, ведь это ничего не даст. Вы уничтожите этих создадут новых или придумают что-то еще. И наступит момент, когда вы не успеете. Непредсказуемая перспектива никуда не исчезнет. Вы знаете, кто был инициатором проекта? Да, почти уверены. После обработки информации, полученной с научной базы возле лаборатории с измененными, узнали, что за этим стоит, финансирует и подбирает научные кадры руководства Земного Союза. И ты права. Все повторится. Думаю, нам придется исключить вашу расу и планеты расселения из конфедерации.